Глава десятая. Неудобные вопросы. «Ваше сиятельство, разрешите?» раздался голос старого секретаря за дверью. Князь промолчал, все так же с легкой грустью рассматривая портрет. Дверь приоткрылась без его разрешения. Потоптавшись на пороге старый секретарь смело подошел к столу, что сейчас пустовал за отсутствием министров. За этим столом сидел только князь. «Меня просили доложить вам, что дракон, проникший к вам в кабинет, не относится к наемникам из свободных земель». «Не относятся?» Эллет усмехнулся. «Так они вам и сказали, что это их человек». «Еще что-то про нападавшего удалось узнать?» «Ну, первичный осмотр мало что дал. Дракон-полукровка, магией владел на примитивном уровне, активного дара обнаружено не было». Особых отметин на теле не нашли. А под кожей господин Тьен наконец оторвался от созерцания. А вскрытие показало отсутствие каких-либо меток. Мне жаль, мой князь, мы никак не можем связать нападавшего с князьями снега и воды. Что ж, было бы удивительно, если бы они позволили себе так легко подставиться. «Ваше сиятельство». Секретарь явно ощущал себя неловко. «Вы определились с выбором?» «Еще нет». Элет снова взглянул на портрет. Эм, «Если вы позволите, я бы рекомендовал вам остановиться на госпоже Фарн. Она идеально подходит нам ввиду отсутствия живых родственников. Вы могли бы проявить к ней особое внимание, например, пригласить ее на обед и...» Князь Льда абсолютно не слышал своего секретаря, надежно погрузившись в собственные мысли. В этих мыслях он неминуемо ожидал появления госпожи Фарн в своем кабинете. Что-то подсказывало ему, что и сегодня она здесь обязательно очутится. Улыбался этому факту. Пожалуй, он мог сказать, что Таизия раскрашивала его серую обыденность. «Ваше сиятельство, так что?» «Вам устроить обед в кабинете?» «Хорошо», — ответил Эллет Невпопад, четко услышав лишь последние три слова. «Ты можешь идти, а я подожду в кабинете». Наедине с портретами князь провел еще какое-то время, но бесцельно сидеть здесь и дальше себе позволить не мог. Однако стоило ему выйти в коридор, как мужчина заподозрил неладное. В его кабинет то и дело торопливо сновали слуги. «Что происходит?» Остановил он пробегающего мимо Лакея. «Так госпожа Фарн к вам уже поднимается», — отчитался слуга и побежал дальше, отпущенный кивком. Соединить происходящее и появление Таизии у Эледа никак не получалось, но он решил не стоять столбом. Пропустив мимо себя служанок, князь вошел в свой кабинет и оцепенел. Удивляться однозначно было чему». Кажется, ему все же стоило вслушиваться слова секретаря. Князь подозрительно улыбался, когда я вошла в его кабинет. Нет, он, конечно, пытался спрятать улыбку, но, увы, безуспешно. Даже с моего места ее было отчетливо видно. Как, впрочем, было видно и другое. Небольшой кофейный столик, что располагался между двумя креслами, неожиданно был сервирован на двоих. Маленькие мятного цвета подушки — Занимали кресла и кое-где лежали на белом ковре, уже очищенным от крови. В полумраке, который образовался из-за сдвинутых тяжелых темно-красных портьер, ярко пылали свечи в подсвечниках. Они были расставлены по всему кабинету. Но больше всего меня удивили цветы. Помнится, в этом кабинете я ни разу не видела ваз, и уж тем более букетов. Нежно-розовые бутоны на тонких зеленых ножках несмело выглядывали из пузатой вазы. Приподняв в изумлении бровь, я ждала хоть чего-нибудь. Мало ли, может, и лет здесь любовницу свою на свидание ждет, а тут я. «Ну?» — подтолкнула я мужчину. «Что «ну?» — нахмурился он, так и замерев у своего стола. «Вы ругать меня будете?» «Ругать?» — его улыбка стала еще шире. «Да я уже понял, что это бесполезно. Правда, понял и еще кое-что». И такой лукаво оценивающий у него стал взгляд, что меня резко бросило в жар. Мысль о том, что мужчина догадался, кто я, намертво прицепилась и сжала мое сердце. Да, сегодня я дала ему пищу для размышлений своей стычкой со стражниками, но по-другому поступить не могла. Что если старые драконы передумают действовать через меня? Тогда они стопроцентно захотят меня устранить, как ту, которая слишком много знает. Такие, как я, долго не живут, если они принимают мер. Я эти меры сегодня приняла. Моя охрана никуда не годится. Его улыбка стала более сдержанной. Обойдя стол, он кивком предложил мне присесть в ближайшее кресло. Сам же занял то, что стояло рядом с его столом. Видимо, моему начальнику стражи необходимо больше времени уделять их тренировкам, раз уж даже вы сумели их обезвредить и фактически взять в плен. «Не расскажете, где научились так драться?» «Боюсь, что не расскажу», — кротко ответила я, убирая из-под спины сразу две подушки. Присаживалась недоверчиво, пока не понимая, что вообще здесь делаю, раз инцидент исчерпан. Даже так. Приподнятые брови выражали легкое удивление. «Хорошо». Побарабанив пальцами по деревянному подлокотнику, князь льда потянулся за графином, от которого поднимался пар. Горячее вино из харины, северной ягоды, растущей под снегом, до краев заполнило ледяные бокалы. Но все же мне любопытно. Ничего не могу с этим поделать, словно извиняясь, пожала я плечами. А мне кажется, очень даже можете. Предлагаю вам одну занимательную игру. Я отвечаю на любой ваш вопрос, а вы на мой. Слегка прищурившись, пытаясь раскусить мужчину, прочитать его мысли, я ненадолго задумалась. Ответить правду я в любом случае ему не могла и никогда не смогу. Но придумать что-либо способно, Однако, что в таком случае спрашивать взамен? Могла бы спросить про артефакт кристального льда, но где он находится, я уже выяснила, а другие вопросы наверняка выдадут мой нездоровый интерес к этой теме. Могла бы спросить что-то незначительное, не имеющее важности, но тогда я просто потеряю отличный шанс выяснить что-нибудь стоящее. Информация. То, за что в этом мире готовы платить. Взвесив все за и против, я решила спросить про книгу, которую увидела в руках князя в библиотеке. Кажется, она называлась «Метки проклятий». Та книга, которую выбрали в библиотеке, когда мы столкнулись, Элет Тен помрачнел на глазах. Доброжелательная чуть игривая улыбка стерлась с его губ, а взгляд заледенел. Я не отвечу на этот вопрос, произнес он сухо. Тогда не требуйте ответа от меня. Нам всем есть что скрывать, не так ли? Атмосфера в кабинете значительно изменилась. Разрешите мне отправиться в крыло невест. Я думал, что вы составите мне компанию за обедом. Простите, но мне не хочется есть. И это была наглая ложь. Жаль, даже не ответ, всего лишь шелест, сорвавшийся с его губ. Идите. Спину обжигала от чужого пристального взгляда, когда я покидала кабинет князя. Кажется, этот день все же наступил день, когда мы оба остались недовольными друг другом. Но был еще и третий человек, недовольный исключительно мной. Госпожа Тиен ожидала меня за дверью, но, оценив мое настроение и отсутствие слез, молча покинула коридор. Чтобы не идти вместе с ней, я ненадолго задержалась на лестнице, рассматривая пейзажи на полотнах. Что примечательно, почти все они изображали лето, которого в ледяном княжестве – отродясь, не видели. Интересно, а смогла бы я так жить? Не видеть слепящего летнего солнца, не греться под его лучами, не вдыхать аромат свежей скошенной травы и мокрых листьев, когда приходит осень? Нет, наверное, не смогла бы. Я слишком любила эту жизнь, чтобы навсегда добровольно заточить себя в чертогах снежной королевы. Глядя через высокое окно, Я рассматривала, словно застывшие обледенелые кусты и деревья. Когда-то здесь совершенно точно гуляла природа, взращивая зелень, как и в других княжествах. Но что случилось потом? Почему холод и мороз навсегда осели на этих землях? Неужто дело в магии тех, кто живет здесь? Наверное, ледяными чарами за сотни лет здесь пропиталось все вокруг. Вернувшись в пустой коридор крыла невест, Я не слишком была удивлена тишине. В замок я вернулась первая, точнее, меня вернули под конвоем. Прежде чем отправиться в кабинет князя, я только и успела что отнести в комнату песца, да передать слугам купленные продукты. Их дальнейший путь я не выясняла. Моё дело маленькое. Выполнить три задания и с ними, по моему мнению, я справилась мастерски. Обнаружив песца, вольготно устроившегося на моих подушках, Я переоделась в платье и улеглась рядом с ним, но читать этот пушистый засранец мне никак не давал. Требовал внимания, подныривая мне под руки, а то и все вскарабкавшись на меня, дабы я не отвлекалась от важного дела — пузо чесания. Пришлось на время отложить книгу и полностью посвятить себя Хасе. Но стоило ему только прикорнуть на моем животе, как я вернулась к чтению. На первых сорока страницах разбирались книги, «Родственные метки слежения». Информация о них мне абсолютно ничего не дала, но в познавательных целях я зачитала и эту тему. Увы, в этом мире мне приходилось сталкиваться с разными странными вещами, так что кто знает, вдруг когда-нибудь эти знания мне чем-то помогут. Следующие страниц 60 включали в себя описание двух видов чужеродных меток слежения словие автор указал, что все метки слежения изначально пошли от племен орков. Именно их шаманы владели знаниями, позволяющими закоимить своих и чужих. Своих отмечали особенными метками, чужеродными и родственными, которые давали шаману возможность отслеживать передвижение отдельных членов племени. В случае пропажи детей или других происшествий именно Шаман отправлялся на поиски своих и обязательно их находил живыми ли? Это вопрос другой. Представители других племен клеймили чужеродными скрытыми метками, дабы другие шаманы не могли их отыскать. Когда кто-то попадал в плен, над ними проводили особый ритуал, вживляющий метку слежения. Если такой орк появлялся близ земель племени еще раз, шаман докладывал об этом вожаку, а тот, в свою очередь, поднимал боевую часть племени. Таким образом, к внезапным нападениям орки были готовы заранее. Но бывали случаи, когда шаманы других племен все же находили скрытые метки под кожей у своих соплеменников. Тогда проводился магический ритуал по разрыванию связующей линии, но сами метки так и оставались под кожей, что позволяло шаману, наложившему ее, через время эту связь снова восстановить. В наше время подобный ритуал разрыва мог провести только маг, владеющие знаниями орков. А таких с каждым годом становилось все меньше. Зато все больше находилось ведьм, способных создать эти и другие метки. Знаниями о том, как разрушить созданные метки, ведьмы чаще всего не владели. О том, как избавиться от поверхностной, чужеродной метки слежения, автор, к моему глубочайшему сожалению, не написал. Он указал лишь наличие подобных меток и то, что, как и в первом случае, могло помочь разрыванию связи, но доподлинная эффективность этого ритуала в данном конкретном случае была не доказана. Такой ответ меня не устраивал. У меня не было времени на то, чтобы перепробовать возможные варианты. Я хотела знать точно и четко, как избавиться от этой дряни навсегда. Метод с частичным избавлением мне не подходил. Я уже хотела разочарованно закрыть книжку, как мой взгляд зацепился за строку на соседней странице «Артефакт кристального льда». Прочитала я, не понимая, как его упоминание вообще могло попасть в эту книгу. Вернувшись глазами на два столбика выше, я, кажется, даже забыла, как дышать. Оказывается, существовал универсальный способ избавиться от любых меток, какие бы свойства они ни не несли, но для этого необходимо было точно знать, где расположено клеймо. Найденную метку замораживали артефактом кристального льда и вырезали, чтобы в буквальном смысле этого слова вытащить тонкий плоский кругляш из-под кожи. Я не верила своим глазам. Сердце бешено билось в груди, пульс стучал в ушах, лишая слуха. Все это время мой шанс на свободу находился так близко ко мне, а я не пошевелила в его сторону и пальцем. Наверное, потому что изначально я совсем не думала всерьез над тем, чтобы исполнить задание с похищением артефакта. Но теперь других вариантов у меня просто не оставалось. И вот вопрос. Как до него добраться? Прежде чем заняться этим делом, я должна собрать информацию.